последних известий музыка играла боевой марш и тот же голос отчетливо начинал от советского информбюро однажды это случилось еще в те дни когда немцы были близко от москвы настало время передачи а из рупора неслись одни хрипы и взвизгивания я с тревогой глядел на громкоговоритель Мне стало страшно. Казалось, я слышу, как летает по московским улицам снежный ледяной ветер. В Москве была еще ночь. Там еще не рассвело. Почему радио молчит? Может, над Москвой идет воздушный бой? Все в бомбоубежищах? А на крышах зенитчики, на чердаках посты противопожарные». Небо изрезано лучами прожекторов, и в этой сетке мечутся фашистские самолеты, юнкерсы, мессершмиты, я ждал, вот раздался грохот, разорвется фугаска. Но вместо грохота из рупора послышалось, говорит Ленинград. Голос был такой далекий и приглушенный, точно он прилетел с поля боя, вырвался из засады, потом в рупоре загрохотало. Завизжало. Рядом со мной на мостике сидел бородатый старик с палкой. «Ленинград!» – сказал я ему. «Слышали? Ленинград!» В рупоре слышались вой и визг. Старик ударил палкой по земле и крикнул, «Ленинград! Родина моя! Гитлер ему мешает! Гитлер говорить не даёт!» Я вскочил и сжал кулаки. Фашисты нарочно пускали радиоволны, чтобы наш Ленинград не мог подать голос из блокады. Мне хотелось залезть в горло рупора и рубить немецкие радиоволны, как ядовитых змей. Но из рупора опять вырвались суровые приглушенные слова. Мужество. Все население. Баррикады. Самоотверженно. Город-герой. У меня в горле застрял ком. Но виск приглушенный голос, и все стихло. Настала тишина, в тихом рупоре серебряные молоточки отбили часы, грянул, как всегда, боевой марш, и голос Левитана сказал «От советского Информбюро». Я рассеянно вынул карандаш и бумагу, мне казалось, я на крыльях огромной птицы слетал в Ленинград и только что вернулся оттуда. Диктор кончил сводку, народ понемногу расходился с площади. Мы со стариком все стояли у столба с рупором. Тут тишина, журчат арыки, синее небо над головой. На улицах в плоских корзинах, как на блюдах, уже продают букетики крупных фиалок. А в Ленинграде воздушные тревоги. Город-герой удерживает врага. «Ты, внучок, тоже наш? Ленинградский?» – спросил старик. «Ленинградский». «Ну, значит, земляки. Письма оттуда получаешь?» Я отрицательно покачал головой. «И мне не пишут», — сказал старик. «У меня там три сына. Защита наша. Три лейтенанта. А живы ли? Хочу опять в военкомат зайти, справиться». Я пошел со стариком по площади в ту сторону, где виднелось здание военкомата. Я уже был там два раза с тех пор, как в детдом поселился через военкомат я послал снова запрос в штаб красной армии амами, но ответа еще не получил может сейчас зайти посмотрел на городские часы у дома горсовета и увидел что уже без двух минут девять уроки сейчас начнутся прощайте крикнул я старику в школу опаздываю старик что-то кричал мне вслед, но я не оглядывался бежал где к дому Из дворика у Малсай-Опа я услышал, как трезвонит звонок на уроки. Только бы с Садыковым и Осипом Петровичем не встретиться. Я вбежал в пустой клуб. Шкаф, где лежали наши сумки с учебниками, был заперт. Придется без книг на уроки идти. Старшие ребята у нас занимались в соседнем переулке, где была десятилетка, а младшие учились в детдоме в самом большом каменном здании. Я влетел на крыльцо, вошел в коридор на цыпочках, подошел к двери класса, постоял немного, послушал, открыл дверь. И что же я вижу? Нашей учительницы Веры Михайловны в классе нет, а у доски стоит Иргашой и объясняет задачу. Я сразу все понял. В другом классе заболела учительница Ольга Борисовна. Она часто болела, и наша Вера Михайловна ушла в ее класс, а вместо себя оставила Иргашой. Когда мне Зорька раньше рассказывала, что Иргашой учит нас, я не верил. И вот вижу. Правда. Я тихонько уселся рядом с партизаном, а Иргашой строго поглядела на меня. «Почему опоздал?» «Попадет», — хихикнул Славка. «Он был из тех, кто радуется чужой беде». «Не говори Вере Михайловне», — вступился партизан. «Прости его». Умильным голосом сказала Зорька. «Тихо!» – прикрикнула Иргашой. Но тут вошла сама Вера Михайловна. «Что это у вас?» – спросила она подозрительно. «У нас ничего», – ответила Иргашой. И не спеша села с Зорькой. «У нас все в порядке. После урока я сам рассказал Иргашой, почему опоздал». «Ладно, в первый раз прощается», – миролюбиво сказала Иргашой. А я и так знала, что она не скажет, – радовалась за свою подругу Зорька. И мне нравилась Иргашой, хотя она была некрасивая девочка, и мальчишки дразнили ее за то, что после какой-то болезни она ходила стриженная, и походка у нее была смешная, утиная, в перевалку. Но мне она нравилась, потому что она была умная, и справедливая и не мелочная, вообще очень хорошая девчонка. Да, признаться, когда я пригляделся к детдомовцам, я стал считать, что они лучше домашних ребят. Они были терпеливы и редко жаловались, ныли. «Привыкли быть себе хозяевами», – объяснил мне Садыков. «У них сама жизнь выработала чувство ответственности. Мне тоже хотелось выработать в себе такое чувство». Менялы. Когда я теперь думаю про свою жизнь в Коканде, мне кажется все хорошим, я с удовольствием вспоминаю даже обиды и невзгоды, а сколько у нас было трудного. Иногда мне не хватало досытой еды, не хватало нам и белья и ботинок, вся резина шла для танков и автомашин, и мы ходили в старых калошах и женских ботинках, и как ни старался наш детдомовский сапожник заливать их, они все время протекали. «На нас все горит!» – сердился старенький худой сапожник колнин родом из города Риги. «Вы не цените чужого труда. У вас железная подметка и тапа течет». Сапожник сидел на раскладном стуле с грудой калош, ботиков и ботинок у высокого крыльца, где была бельевая, и целый день стучал молотком. Он придирался к нам. Издали кричал. «Зачем ногами шаркаешь? Зачем обутым футбол гоняешь?» Он жаловался на нас Осипу Петровичу и Садыкову. Мы его не любили, хотя Садыков объяснял нам. Товарищ Калнин тоже не виноват. Целый день делает вам калоши из воздуха. Из уважения к старому человеку хотя бы молчите. А ходите вы, я тоже считаю, не по-человечески. Были у нас и другие невзгоды. Многие ребята не могли привыкнуть к тому, что нам выдавали по два кусочка сахара на день а другим не хватало хлеба. Продукты тогда раздавали везде по карточкам. Кто жил в детдоме до войны, рассказывал, какие издобные пироги с курагой пекла повариха тётя Феня, как после обеда оставались нетронутые мягкие пышные буханки хлеба, и ребята отказывались от супа. Теперь мы все съедали до чисто и даже вылизывали ложки. Все казалось нам очень вкусным». Особенно трудно было в первую зиму, когда фашисты заняли Украину, Белоруссию и не дали собрать урожая. У нас был свой огород, но все же овощей не хватало. Столько ребят съехало с дедом и мы задолго до обеда хотели есть. А в спальне постоянно кто-нибудь начинал разговор про вкусную еду. «Моя мама», – рассказывал партизан, – умеет делать вареники, оближетесь, с творогом и с вишней, а с картошкой и луком такие вкуснющие, что один командированный москвич упрашивал каждый день кормить его такими. У нас слюньки текли от таких разговоров, а партизан, войдя во вкус, описывал, как его мама маринует вишни и сливы и варит жирные куриные супы. Тогда Славка, особенный любитель поесть, заявлял, Вы, ребята, как хотите, а я после детдома пойду в повара. Есть буду целый день и на ночь под подушку класть кусок жирного окорока, вот будет жизнь. Осип Петрович знал, что нам приходится трудно. Он часто говорил, ребята, всегда помните, что в первую очередь страна все дает вам, детям, детям и фронту, но всего у нас в обрез, настанет время и опять будет изобилие, А пока давайте будем терпеливые, честные и бережливые. Каждый из нас поочередно бывал хлеборезом, делил сахар и считалось большим позором, если хлеборез не выдержит и отрежет от чужого пайка ломтик или отгрызет от кусочка сахара. Так случалось со Славкой. Когда он был дежурным и носил больным ребятам в спальне хлеб и сахар, Он незаметно откусывал кусочек сахара и отламывал корочку хлеба. Это было нечестно. Всем тогда хотелось есть. И притом том еще дежурным полагалось хлебные крошки и сахарная пыль из пакета. И я помню, как было трудно мне. В Ленинграде до войны я был страшный сластенно. Иногда я менял у партизана свой хлеб на кусочек сахара. Партизан не любил сладкого и с удовольствием уступал его мне раз Садыков это заметил и запретил меняться. – А почему нельзя? Мы же честно. Доктора говорят, что у человека должно быть все – и хлеб, и сахар. А если ты потакаешь своему вкусу, ты обижаешь организм и можешь заболеть. Садыков нас не убедил. Мы решили, что ему только 17 лет, он не врач, но Славка все равно от нас не отставал. Однажды, заметив, что я не съел свою горбушку, он после обеда стал ходить за нами по пятам, и так надоело, что партизан сказал «Уйди, шпион!», а вы – минялы. С тех пор к месту и не к месту стали нас дразнить минялами. Это обижало нас. Нам стало еще труднее меняться, хотя мне ужасно хотелось сладкого. А партизан был не прочь съесть лишний кусок хлеба. Все это я вспоминал, потому что Славкин характер мог взбесить человека, и если вовремя не удержаться – наделаешь много глупостей. Так и случилось со мной. обработка В тот день привели новенького. Когда утром я вышел во двор, под деревьями на скамейке я увидел мальчика в темно-красной девчачьей кофте, рыженького и на вид очень смирного. Обычно новенькие всегда садились на скамейку под деревьями, наверное потому, что тут человека меньше было видно. Мы привыкли к этому, но когда я увидел рыжего мальчишку на скамейке, мне стало жалко его. Я вспомнил свой первый день в детдоме, подошел к нему. «Здорово. Откуда?» – мальчик ответил. «Из Белоруссии. Долго ехал. Подбежал Славка, и мальчик замялся. Я немного в Казани пожил, потом в Свердловске и в Актюбинске». «Ага, беспризорничал, из детдома убегал», – сразу догадался Славка. «Что ж, не нравится в детдоме?» «Не нравится, воспитатели злые». «А у нас, думаешь, добрые?» – засмеялся Славка. «Злые, как черти, а вожатый бешеный ко всем пристает, честно я тебе говорю». Славка нарочно стращал новенького или в самом деле так думал, не знаю, а новенький с таким вниманием слушал его, что даже рот раскрыл. «Юлька!» – Семенов, – позвала меня тётя Оля. – Ты его не слушай, – начал я, – он у нас врун страшный. – Юлька, – опять позвала тетя Юля, – кому говорят? – У нас сегодня санобработка, ты дежурный, иди сюда. Я побежал к тете Оле. Новенького я сразу понял, догадался, что он из породы через чуть чувствительных. Если попадет такая девчонка в детдом, то она по всякому поводу целую неделю плачет, а девочки ее утешают. Ну а чересчур чувствительные мальчики в детдоме обычно не уживаются и бегут. Во дворе стояли орбы. Партизан запрягал в них осликов, а ребята таскали из спален матрацы, одеяла и подушки и складывали их на орбы. Это был наш самый нелюбимый санитарный день, когда мы отправлялись в баню и везли с собой постели и белье в санобработку. Во время войны всегда начинаются всякие болезни, и чтобы убить всех микробов, нашу одежду, матрацы и одеяло каждый месяц прогревали в бане едким горячим паром. Сегодня и был назначен такой канительный санитарный день. Тетя Оля заворчала на меня, когда я вошел в бельевую. – Пожаловал, господин хороший. Почему сразу не слушаешься? Обязательно нервы надо трепать старому человеку. Весело покосилась на меня и сказала получай обмундирование, и подала мне на вёхонький военный френч защитного цвета, военные бутсы и военную фуражку. Я ахнул от неожиданности, нравится, а пальто с девчачьим пуговицей тут оставишь, помнишь, как надулся на меня за него? Я был так доволен, что засмеялся от радости. Бутсы были жёлтые, блестящие, таких ни у кого не было, вот фуражка у Славки такая же. Но мой козырек лучше, но ну, а Френч был настоящий фронтовой. Я нарядился и отправился к зеркалу. В бельевой висело большое зеркало. Ишь ты, фронт малиновый кант, прямо к зеркалу, засмеялась тетя Оля. Ладно, носи на здоровье, только если пятнышко посадишь или клок вырвешь, не сдобровать тебе, все отберу, понял? Я не слушал тетю Олю и вертелся перед зеркалом. Она стала торопить меня. – Вот тебе узелок. Тут на всех по куску мыло. В санобработке отдай Садыкову. Только торопись, а то всю баню задержишь. Теперь снимай, Френч. В баню пойдешь во всем старом. Я бросил на сундук пальто с девчачьими пуговицами. Прощай, любезная. Взял из рук тети Оли синий узелок с кусочками мыла. Прижал к груди новенькие бутсы. Надел на голову фуражку и во Френче счастливый выскочил во двор. Тётя Оля кричала мне вслед свои нотации. Ослики уже выезжали с матрацами, одеялами из ворот. На последней орбе, высоко на подушках, сидела, как белка в гнезде, зорька. «Юлька — Юлька! — крикнула она. — Садись ко мне, подвезу! Но я мчался в спальню. Спальня была пустая, и я решил примерить бутсы. Они пришлись в самую пору. Тогда я поправил на голове фуражку и зашагал в бутсах по спальне. Чем не военный, думал я, встретит кто-нибудь на улице, подумает, это с фронта приехал мальчик, юный разведчик или партизан, сын полка. Я опять прошелся по спальне из конца в конец. Здорово! Признаюсь, я всегда немного завидовал Ване, его пилотке, даже култышке в марлевой повязке. Я любил примерять его пилотку, ведь сколько раз прохожие нас останавливали на улице и спрашивали у партизана: "Ты сынок военный?" Один раз командир даже отдал ему честь. Но особенно хорошо, что такой костюм я получил сегодня. Наши деддомцы собирались нести подарки в подшефный госпиталь. Столярные мы наделали трубок, коробок, а девочки связали шерстяные носки и вышили кисеты. В госпиталь детдомовцы ходили каждый месяц, но я там ни разу не был. Теперь заявлюсь в полной военной форме. Я спрятал старую рубашку с молнией под подушку, засунул под кровать рыжие с ободранными носами ботинки. Не сниму френча, пройдусь в нем по городу. Тут я вспомнил эту канительную санитарную обработку, схватил узелок с мылом и выскочил из спальни. Зеленый петушок Только я вышел из нашего узкого глиняного переулка в соседний, как оттуда потянуло таким душистым сильным запахом, будто весь переулок надушили духами. Много флаконов пролили на землю, на заборы. Это цвели сады. Они зацвели три дня назад. Наши ребята уже бегали смотреть на них и принесли несколько веток с пушистыми розовыми цветами. Я с ними не ходил, и когда завернул за угол, Мне показалось, что я попал в волшебный сад. Из-за серых глиняных заборов поднимались воздушные розовые облака цветов. На одних деревьях шапки из цветов были густо розовые, на других чуть желтоватые, а там почти белые. Это цвели персики, урюк, яблони, так буйно, как в сказочной цветочной стране. Красота какая! Если бы мама увидала, подумал я. Поставить бы такой букет нам в Ленинграде на стол. В это время по лицу меня ударила ветка и упала на землю. Я поднял ее, обернулся и на заборе увидал Славку. «Эй – Эй! – крикнул он. – Моя ветка! Я бросил ветку. Славка спрыгнул вниз, поднял ее, ударил себя веткой, как хвостом, по ноге и пошел впереди меня. Обгонять Славку мне не хотелось, но он сам приостановился и сказал. Ишь нарядился, а все равно видно, что ты никто, настоящие партизаны ходят рваны, а ты, Франт, с иголочки. Славка мог испортить настроение каждому в одну минуту. И я постарался поскорее запылить новенькие бутсы, а узелок с мылом прижал груди, чтобы закрыть блестящие пуговицы Френча. Неужели другие скажут, Франт? Мы свернули к пустырю. На пустыре росло дерево, круглое, как зеленый шар, с очень толстым коротким стволом и мелкими густыми листиками. Это был знаменитый какканский карагач. Говорили, что ему чуть ли не тысяча лет. — Гляди, леденцами торгуют, — сказал Славка, — старик с лотком стоит, помчались. Я увидел за карагачом у старой мечети на табурете старого узбека, похожего на мальчика. Борода и усы у него уже вылезли от старости. Перед ним на раскладной подставке стоял стол со стеклянной крышкой. В ящике лежали леденцы на деревянных ножках. Зеленые петушки, зайцы, красные верблюды, рыбы. Старика и его ящик хорошо знали наши ребята. Когда родные присылали деньги, детдомовцы сразу бежали сюда покупать свасти. И мне однажды Галя купила у старика желтого петуха на деревянной палочке, когда я провожал ее из детдома. Мы постояли немного около старика с ящиком, но денег у меня не было, и я пошел дальше. Оглянулся, смотрю, Славка вытащил из кармана желтую бумажку, рубль. Он лизнул его зачем-то и на этот лизанный рубль купил у старика леденец. Мы дошли до моста. Под деревянным мостом с высокими перилами текла быстрая горная речка. Славка кинул за перила свою ветку. Горная река закружила, завертела ее и потащила с собой. Славка оперся о перила и начал, громко причмокивая, сосать леденец на деревянной палочке. «Жадный», – подумал я, – хоть бы из вежливости кусочек отломил. Отсюда с моста открывался вид на горы. Всю зиму они были дымкой задернуты, а сегодня впервые я увидел их. Горы были серые с лиловыми снежными ущельями. Я видел, как зеленые долины сбегали вниз, а ближе к городу желтая земля была покрыта, как розовыми облаками цветущими садами. — Эй, вы! — крикнул сзади сердитый голос. — Мальчишки! К нам шел старик и размахивал разорванным рублем. — Зачем плохой рубль давал? – спросил он сердито. Я взглянул на Славку. Славка быстро облизнул губы, засмеялся, показал на меня пальцем и помчался по мосту. Я был опустился следом, но старик схватил меня за руку. – Пустите! Это не я! Пустите! – просил я. По мосту шли два бойца. Они остановились. Старик показал им Славкина рваный рубль. Я все твердил. – Пустите! Не я! Бойцы, наверное, мне не поверили. Один схватил меня за руку, второй стал щупать узелок и вытащил из него кусочек мыла. Когда старик увидал мыльца, он замахал рукой. «Ладно, иди. Это дедом Не надо. Иди, мальчишка». Он пожалел меня. Понял, что мыло не мое и мне попадет, если я расплачусь им. Но бойцы были совсем молодые и строгие. Они подозрительно смотрели на мой френч, новые бутсы стали допытываться. «Откуда у тебя столько мыла? Куда идёшь?» «В санобработку с детдомом!» Я стал вырывать у них из рук узелок, он был завязан неплотно, и пять маленьких кусочков, тётя Оля большое мыло делила на пять человек, вывалились. На деревянном мосту были щели, и кусочки полетели в реку. «Ой-эй!» – сказал старик. «Мальчишка плохой будет, маклажка детдом давать будет!» И он постучал кулаком по голове, показывая, что сделают со мной в детдоме. Боец отпустил мою руку. Я не стал оправдываться и помчался к бане. Только за мостом, где дорога расходилась на тропинке между заборами, я остановился, перевел дух. Ну и Славка, не пройдет тебе это, не пройдет. Я припустился к улице Мукини, где была наша баня, и решил все рассказать Садыкову. Я бедой не был и не буду, а проучить Славку нужно. По делам вору и мука, кровожадно думал я, представляя, как влетит ему от Садыкова. Только все обернулось по-другому. Я издали увидел Садыкова. Он стоял у ворот бани и махал мне рукой. Запыхавшись, я передал ему узелок с мылом. Лицо у Садыкова было сердитое. — Почему опаздываешь? — сказал он резко. Хоть на десять минут опоздать необходимо. Потом оглядел меня и вовсе рассердился. «Кто тебе позволил в новое нарядиться? У тебя совесть есть? Ты государственные средства жалеешь?» Садыков быстро шел по двору, я вприпрыжку бежал за ним. Прошли мимо каменного дома с распахнутыми железными воротами, из которыми шел едкий густой пар. Здесь и была санобработка для одеял, подушек и белья. Самая баня была похожа на глиняный купол, вроде громадной юрты. На большой юрте лепились, как луковицы, купола поменьше, с трубами, окошками. Баня была очень древняя, и ходили в нее старые узбеки, но нам она очень нравилась, и, наверное, нигде уже я такой не увижу необыкновенной бани. По крыше я сейчас ходил между куполами трубочист, чёрном фартуке с метлой и металлическим шаром на канате. Этот трубочист всегда шутил с ребятами, зазывался век в помощники. «Иди, товарищ, сюда!» – крикнул он. «Пропадаю без твоих белых рук!» Мне было не до него. Садыков с узелком прошёл в баню, а я остался в предбаннике, который был похож на фойе в кино. Вдоль стен располагались два больших возвышения с перильцами, с застланными коврами. Тут, говорят, до войны узбеки отдыхали и пили зеленый чай после бани. Раздеваться мне или сразу улизнуть. Я раньше так предполагал сделать. Отдам Садыкову узелок, нажалуюсь на Славку и примехонько в городской парк. Покрасуюсь там в новеньких бутсах и френче. Но Садыков на меня зол, он заметит мое исчезновение, может аккуратно сложить френч, спрятать его и поплескаться для виду. Предбанник был пустой, на одной стене его висели огромные железные обручи, похожие на те, в которых цирковые наездники прыгают. В обручи были продеты наши трусы, и рубашки, они заменяли вешалки. На этих кольцах здешние санитары и уносили белье в санобработку. Я снял френч. Белье продел в обруч. Вошел санитар в белом фартуке, взял со стены кольца, надел их, как бублики на локоть. Увидал мой Френч и живо подхватил его. «Он новый!» – взмолился я. «Отдайте!» Санитар целый день слышал такие фразы от взрослых приезжих людей. А что для него был я? Он, не глядя, проделал Френч в кольцо. Я кружился вокруг него и упрашивал. «Отдайте! Он новый! Мне попадет за него!» Санитар отстранил меня, как неодушевленный предмет, и ушел а я в мрачном настроении поплелся мыться. Открыл дверь в самую баню-мыльню, как ее тут звали, и увидал моего врага Славку. Славка, как король на троне, расположился на самой верхней ступеньке из ростовой печки, от которой шел пар, и бил себя по голым плечам веником. Рядом с ним сидел с грустным видом новенький. Славка тоже заметил меня и показал мне нос». Чтобы хоть как-то допечь его, я крикнул новенькому. Я тебе покажу, если будешь со Славкой водиться. Новенький уныло взглянул на меня и ничего не ответил. Внутри баня была тоже необыкновенная, с переходами, залами, нишами и окошками на потолке. Я ушел в соседнюю залу с каменным углублением в полу, вроде бассейна. Обычно все ребята собирались тут. Удивительно, что сегодня бассейн был пустой. Я прыгнул в воду. Лег на спину, скрестил руки на груди. От сердца у меня отлегло. Обойдется как-нибудь. У Садыкова я попрошу прощения. А с Френчем ничего не будет. Разве тут вещи беру для того, чтобы портить? Я долго плескался, плавал и в хорошем настроении вышел в предбанник. Очевидно, ребята уже ушли. На стене висели пустые кольца. Только мое белье и оставалось. Я взял рубашку, трусы, а когда увидал Френч... Ахнул. Он сморщился, посерел от пара, золотистые пуговицы стали ржавые, некрасивые. Нагорит мне от тети Оли, но худшее ждало меня впереди. Я застегнул Френч на все пуговицы, разгладил локтем складки и морщинки и полез под скамейку за бутсами. Но бутсов не было. Я облазил все, бутсов не нашел. И побежал к банщику, инвалиду с костылем вместо ноги. «Кроме ваших тут никого не было, значит, ваши взяли. А ты что делал? Уснул? Садыков с ребятами давно ушел?» Я так жалобно упрашивал банщика помочь мне, что он сжалился. Мы вместе стали шарить под диванами. Буцы как сквозь землю провалились. «Плохо дело», — сказал наконец банщик. «Стянули их, а отвечать нам с тобой придется». Я вышел из бани босиком. Идти было не холодно, земля уже порядком нагрелась, босой, в мятом френче, я больше смахивал на партизана, но сейчас меня это не радовало. РАСПЛАТА В детдом возвращаться мне не хотелось, я дошел до моста через речку, походил по берегу, постоял у каргача, медленно прошел переулком, где цвели фруктовые сады. «А в детдоме скоро звонок», — подумал я, — «в клуб надо идти, уроки готовить, опоздаю еще хуже будет». И я свернул в наш переулок. Во дворе около Садыкова толпились наши мальчишки. Садыков своим громким командирским голосом разговаривал со Славкой. И я решил, что говорили про меня. Приостановился у фанерного гриба. И, конечно, я угадал, потому что Садыков, увидев меня, многозначительно замолчал. А потом сердито сказал. «Ага, вот и он своей собственной персоной. Отлично. Юлька и Славка». «Оба немедленно шагайте в канцелярию». Садыков быстро пошел по двору к дому, где была канцелярия. В стороне, около нашего куба Титана, сидел на корточках партизан. Сегодня была его очередь кипятить чай к ужину. Ваня бросал хворост в топку. «Спрошу у Вани, партизан скажет, что про меня говорили, и я присел рядом с Ваней». «Юлька», — сказал мне шепотом, — «Славка наговорил, что ты мыло на леденцы менял» ребята мыло не хватило. Я менял? Я рассказал, как Славка подвёл меня, сунул рваный рубль, а сам убежал. — Значит, неправда, — обрадовался партизан, — а верно, что тебе тётя Оля новый френч дала, а ты в нём в баню отправился. И он пристально посмотрел на мой мятый френч. — Это правда, — сказал я упавшим голосом и признался. Она мне и бусы новые дала. — Новые? И френч, и бутсы. Начал я, и голос у меня задрожал. Где же они? Партизан теперь смотрел на мои босые ноги. Я всхлипнул и открыл партизану, что случилось в бане. Какой-то злодей их стянул. Плохо, сказал партизан шепотом. Садыков про бутсы знает? Нет. А Осип Петрович вернулся, приехал. Осип Петрович вчера вечером по делам уехал в Фергану. Вся моя надежда была на него. Пойду к нему и все расскажу. «Осип Петрович и завтра не приедет». «Юлька», – шептал партизан, – «иди скорее к Садыкову. Он горячий. Еще хуже будет, если не пойдешь. Иди, он, может, еще найдет твои бутсы, пока не поздно». Я сидел перед Титаном и бросал хворост в топку. «Иди, Юлька», – уговаривал меня Ванька, – Садыков, конечно, кричать будет, а ты молчи, он тебя простит, он отходчивый. Помнишь, меня простил. Но я знал, что провинность, которую Садыков недавно простил Ване, была меньше моей. Как-то партизан расшалился и подставил девчонкам подножку в темном коридоре. Это простить было можно, а меня вряд ли он простит. Я нехотя поднялся и прихрамывая поплелся по двору. Садыков с тетей Олей уже шли сами ко мне. Ну вот он, встретила меня тетя Оля, вот он наш модник, гляди, Садыков, как новенький френч отделал, все у Осипа Петровича поблажки, полюбуется он на своего любимчика, а где бутсы, испугалась она, я хотел сразу повиниться во всем, тетя Оля помешала, Садыков начал я, Славка сказал, что я мыло менял, неправда, Садыков оборвал меня «Виляешь, с кого пример берешь? Со Славки? Этот же самый отсталый человек. Иркашой и партизан так бы не поступили. Славку мы не раз хотели в другой дедом перевести И тебе с ним хочется?» «Тогда сам не знаю, как вырвалось у меня. Не имеешь права». «Что?» – переспросил Садыков. «Права не имеешь», – сказал я. «Ты без Осипа Петровича тут не хозяин, ты». И тут у меня дух перехватило». Я заревел. Зачем я так сказал? Вокруг ребята стояли, они тоже все слышали. «Вот тебе и ленинградец!» – сказала тётя Оля. «Вот тебе и Юлька Семёнов. Опустив голову, я быстро шел в конец двора, где за изгородью жили наши ослики. Схватил за уши маленького Факу, прижался к нему и опять заревел. Что я натворил? Почему все так получилось? Ни учителям, ни вожатым я никогда прежде не грубил. Значит, правда, я распустился. Я вспомнил, как мы дружили с Садыковым, ленточку на карте перекалывали, как он по воскресеньям водил нас в кино. Он любил командовать, но все равно он был хороший. А я что наделал? Я взял метлу, стал двор подметать, сводил факуна факунарык напиться, Горн затрубил в переулке, это ребята с троем уходили в госпиталь, несли бойцам подарки. А про меня никто не вспомнил, даже партизан забыл, одного бросил. Я долго бродил по двору, зашел в клуб. Время тянулось очень медленно, во всем детдоме оставались повариха тетя Феня да тетя Оля. Мне не хотелось встречаться с ними, и я из клуба отправился в спальню, улегся на кровать, лежал и думал. Я был кругом виноват. Зачем я нарядился? Иргашой правда так бы не сделала. А партизан? Партизан может не выдержал бы, подумал я, может надел бы френчи бутсы. Завтра вызовут меня в клуб на сбор. Хоть бы Осип Петрович приехал завтра. Я вспомнил, как улыбался мне Осип Петрович, когда звал меня ленинградец. Я очень любил его. Маме собирался о нем писать. Я даже ревновал его немного к Садыкову, к Иргашой, к Ване. Мне хотелось, чтобы он любил меня больше. Ах, если бы мама была со мной. Я вспомнил, как в Ленинграде в школе был дежурным. Переставлял в классе на подоконнике цветы и выдавил нечаянно горшком оконное стекло. Меня вызвали к директору. А мама пошла со мной и заступилась за меня. Но то стекло было. А тут целые бутсы. Тогда войны не было и всего хватало, а сейчас всего в обрез. И мне так хотелось домой, что я во сне увидал Ленинград, наш дом, маму. Мама снилась мне так ясно, что когда утром я открыл глаза и увидал на соседней подушке култышку, я никак не мог сообразить, что это детдомовская спальня и рядом со мной Ваня. Ураган. Наверное, было еще очень рано, солнечный зайчик на стене был такой румяный и розовый, какие бывают только на заре. Я приподнялся на кровати. Ребята еще спали. Слева спал Гоша-остров, уткнувшись лицом в подушку. Куртка его с матросским воротником висела на спинке кровати. Напротив моей была Славкина кровать. Он спал на спине, закинув голову так, что был виден его курносый нос и родинка на щеке. Я сразу вспомнил вчерашнее, оделся, обул старые ботинки с ободранными носами и вышел во двор. Было и правда очень рано, солнце еще не взошло, и только облака и верхушки деревьев были ярко-розовые. «А что, если сбегать в военкомат?» – подумал я. «Справиться о маме?» «Очень долго не отвечает мне и штаба из Москвы. Может, сейчас пришло письмо?» Я и снова так ясно вспомнил свой сон, будто наяву видел маму. Военкомат открывали в 8 часов. Если мне пойти сейчас, в военкомате всегда много народу, очереди, а я приду первым, подожду на улице и вернусь сюда к половине девятого, к началу уроков. Только я открыл калитку и вышел в переулок, как в лицо мне ударил ветер. Он сам захлопнул калитку за мной. Сильный внезапный ветер часто прилетал к нам в какант». Осип Петрович говорил, что ветер здесь потому такой сильный, что мы живем у входа в ущелье. Проход тут узкий, ветру лететь с гор тесно, поэтому он врывается к нам с таким свистом, как громадная птица носится по улицам день и ночь, бьется в двери в окна и потом сразу пропадает. Когда я вышел из переулка, ветер выл, звенели провода, в лицо мне летели розовые лепестки с деревьев. Но ветер почему-то успокаивал меня. Не добежав до площади, где слушали передачи из Москвы, я остановился у Чайханы. Терраса Чайханы вылезала на улицу и даже загораживала ее. Днем около Чайханы стояли ослики, а хозяева колхозники, сидя на корточках или поджав калачиком ноги, пили здешний зеленый кок-чай. Сейчас посетителей еще не было. На кошмах, которыми была устлана терраса, На блюдах, как птицы на озере, стояли цветастые большие чайники. Высокими горами были составлены пиалы. Сбоку от террасы, перед большим котлом, вмазанным в печку, сидел старый толстый чайханщик и размахивал соломенным веером, раздувал огонь. Он сказал мне что-то по-узбекски «Может, велит уходить?» Я пошел дальше переулком к военкомату. А ветер налетал на меня со всех сторон, гнул макушки деревьев, кружил листья. Двери военкомата были открыты. В коридоре старуха-уборщица подметала веником пол. Она молча пропустила меня. В коридор выходили разные двери с окошками, с решетками, с ящиками для заявлений. В конце коридора на дне была надпись «Корреспонденция». В этой комнате за конторкой сидела девушка-узбечка, у которой я узнавал, нет ли писем от мамы. Дверь была заперта. Я постоял немного и пошел к выходу посмотреть на круглые стенные часы. Было ровно восемь. Может уйти? Вдруг еще долго придется ждать. Но я вспомнил вчерашнее и подумал, будь что будет, останусь тут. Я присел около стены на корточки, и тревожные мысли сами лезли мне в голову. Вдруг, правда, отправят меня в другой детдом. Не пойду, ни за что, лучше убегу, Гали пойду, на работу устроюсь в больницу. Входная дверь хлопнула. По коридору ушла знакомая девушка-узбечка. Она узнала меня и издали порадовалась. Получил письмо? спросила она ласково. Я тебе его неделю назад отправила в детдом. Сердце у меня забилось. Про какое письмо она говорит? Я не получал письма. Вдруг это плохое письмо? Я низко нагнул голову. Я испугался. — Ты не огорчайся, — сказала девушка. — Твоя мама без вести пропала, а не погибла. Сейчас многие. Не бойся. Я не слышал, что девушка говорила дальше. Мне хотелось уйти из военкомата, остаться одному. Пропала без вести. У немцев в плену? Или навсегда? Совсем пропало? Лицо у меня горело. Я пошел по коридору. У входной двери прижался лицом к холодному стеклу и увидал, что ветер на улице ломает ветки, кружит белые лепестки, а по стеклу стекают крупные капли дождя. Это был не ветер, а ураган. Я не знал, что мне делать. Вспоминал, как собирала мама мой заплечный мешок в дорогу. Как мы шли в последний раз в бомбоубежище, и она успокаивала меня. Неужели я больше не увижу ее? И мне захотелось сейчас же ехать отыскивать ее. На фронт, в тыл к немцам. Только бы найти маму. Не помню, как я вышел из военкомата. Плохо помню, как добрался до Чайханы. Идти было трудно. От дождя земля сразу распухла, стала скользкой. Ноги у меня разъезжались. Свернув с улицы на вои в наш переулок, я лицом к лицу столкнулся с тем новеньким, которого вчера привели к нам в детдом. У новенького под мышкой был сверток. И я вспомнил, что новенький вчера не ночевал в детдоме. Садыков поздно вечером зашел к нам в спальню, спросил, кто его последним видел. «Ты из детдома?» – остановил я его. Он отрицательно мотнул головой и бросился в сторону. «Вожатый идет!» – крикнул он. «Бежим!» Новенький побежал по переулку, и я за ним. Мы пролезли в дыру с доской от выломанной двери, пересекли маленький узбекский двор и очутились в сквере. Посреди сквера стояла фанерная будка. Вот тебе и раз. Ведь это сюда меня картавый мальчишка ночью завел. Новенький подбежал к будке, открыл дверцу, и мы спрятались в фанерной будке. «Бегство». В будке стояли две пустые бочки, я взобрался на бочку и через щели в стене стал смотреть, что делается снаружи. Стены будки были худые, и она вся просвечивала. В щели рвался ветер, брызгал дождь, но через большую дыру на крыше уже виднелся синий клочок чистого неба. Ураган кончался, тучи расходились. Садыкова я не увидел, уселся на бочку и сперва почувствовал облегчение. Хорошо, что я новенького мальчишку встретил. Он поймет меня. Товарищ по несчастью. С товарищем всегда легче. Ты убежал из детдома? Спросил я. Где ночевал? На вокзале, сказал мальчик. Я хотел в Самарканд ехать. У меня под Самаркандом в колхозе дядя живет. Я к нему еду. Почему же не уехал? Вчера поезда на Самарканд не было. Поезд сегодня пойдет. Мальчик примолк. Мне казалось, что чего-то он не договаривает и с опаской глядит на меня, как будто его не радовала наша встреча. А мне так хотелось рассказать ему все. «Зачем Самарканд? Поедем на фронт?» – начал я. Мальчишка выглянул из двери. «Есть хочешь?» – спросил он. «Не хочу». «Моя мама без вести пропала», – с трудом выговорил я и пожалел. Зачем я сказал ему про маму? Он даже не слушал меня. Сиди тут, сказал он. Мимо сквера колхозники на базар ездят. Я у них что-нибудь выпрошу. Он выскользнул в дверь, в будке стало тихо. Только изредка стучали по крыше дождевые капли. Солнце проглядывало и опять пропадало. Но теперь я рад был, что мальчишка ушел. Глупый он, кажется, парень. Славка его настращал, что в детдоме плохо. Но ему было бы... Хорошо. А вот я… Мне не надо туда возвращаться. Не надо. Бедная мама. В последнее время я все меньше вспоминал о ней. Мне жилось хорошо, я думал, и ей так же. Она в санитарных поездах разъезжает, операции делает, раненых спасает, получает ордена и медали. А мама без вести пропала. Если бы я знал про это, не стал бы вчера в новый френч наряжаться разведчика изображать. Паровоз прогудел рядом, стучали колеса, ехал поезд. Значит, недалеко железная дорога, может и вокзал близко. Мальчишка не возвращался. Второй поезд прошел мимо, остановился, спустил поры и дал гудок – скоро отправиться. И вдруг мне представилось, что к вокзалу подошел сейчас длинный состав – военный. Бойцы с котелками бегут по перрону. Спрятаться бы в тамбур, поехать с ними. Я высунулся в дверь. Передо мной был заброшенный пустой сквер с разрушенным фонтаном. Дождь уже прошел, небо с белыми облаками было похоже на синее море с гребешками волн. Почему новенький не идет? У меня не хватало терпения сидеть тут. Надо уходить. Я постоял в дверях, опять вошел в будку. Куда пропал мальчишка? Может, в детдом вернулся? Мне захотелось, чтобы он вернулся туда и рассказал, где я, что со мной случилось. Прошло еще с полчаса, и ждать стало не втерпеж. Я вышел из будки, пересек сквер, свернул на широкую, мощеную булыжником улицу с высокими пирамидальными тополями. По улице шел народ. Я обгонял прохожих. «Вокзальная», — прочитал я на перекрестке. «Та улица, по которой я ночью шел с картавом. Значит, прямо на вокзал попаду?» Около витрины с большим кренделем я остановился. Из распахнутой дверей булочной пахло хлебом. У меня под ложечкой заныло от голода. Есть захотелось. Вспомнил я, как пробирался из Поволжья в Кокант. И тут кто-то тронул меня за плечо. Я увидал Ульмасай Апа в полосатом длинном платье. «О-эй!», тревожно сказала она, эй, Юлька – Юлька!». Она смотрела на меня, качала головой и все говорила «Деддом, Юлька, коч, Юлька». Она знала, что я убежал оттуда. Ульма Сайя взяла меня за руку, что-то по-своему залопотала, вывела на мостовую и подтолкнула в сторону деддома Я пошел по мостовой, свернул назад к скверу. «Нет, в детдом все равно не пойду. Меня, наверное, простят, когда про маму узнают. Только самому будет стыдно жить там, Спать под тёплым ватным одеялом, Когда мама... Если бы новенький вернулся, Мы вместе с ним убежим на фронт, На один поезд сядем. Вот и сквер, вот и будка. Меня знобило от холода Или от того, что я не ел с утра. Хоть бы новенького встретить. Забыли все про меня. Иргашой, Зорька, партизан. Им всё равно, что меня нету. Ну и ладно. Я докажу им, что я... И я остановился посреди сквера. Я увидал Осипа Петровича. Прихрамывая, он шел ко мне от фонтана. Он тоже увидал меня. «Юлька», сказал он, подойдя ближе, «что тут без меня произошло?» Говорят, ты из детдома бежать собрался. Правда это? Осип Петрович присел на край разрушенного фонтана и стал набивать трубку табаком. «Ты говорили... С самого утра исчез и не завтракал. Он пристально взглянул на меня. Я отвернулся. Здоровой рукой он притянул меня к себе и поднял за подбородок голову. Так папа мой делал. Мне хотелось прижаться к нему, но этого я не посмел. Ведь Осип Петрович любил мужественных людей. Рассказывал ленинградец. Все по порядку, сказал он. Все-все рассказал я ему про Френч и про Боцци, про Баню и Садыкова, а про маму не мог сказать. Пусть это будет пока моя тайна, я расскажу ее одному партизану. Он слушал меня, не перебивая, а когда я кончил, негромко спросил, где же ты утром был, В военкомате? Да. Все знаешь? Знаю. Он опять помолчал, а потом начал. Но слушай, повестку из военкомата. Я получил три дня назад, и нарочно ее тебе не показал. Теперь об этом жалею. Хотел прежде к военному зайти, справки навести, все хорошо узнать, а потом с тобой поговорить. И не успел. Меня срочно в Фергану вызвали. Кто знает, может, мама твоя скоро найдется. Знаешь, сколько партизан в тылу немцев, в лесах, во врагах скрывается. С ними, возможно, и твоя мама. Я сам до ранения. Два месяца жил в партизанском отряде. Мой брат и сейчас там партизанит. Я не спускал глаз с Осипа Петровича. А куда ты бежать вздумал? На фронт, сказал я тихо. На фронт. А разве ты не знаешь, что тебя с дороги вернут? Что ты помехой там будешь? Нет. Я с фашистами буду драться. Может, и к партизанам проберусь, маму найду. Я Красной Армии помогать буду. А бутсы? Я знаю, они государственные. Я за них деньги пришлю, свою зарплату. Я заплакал. Бутсы твои нашлись, сказал Осип Петрович. Нашлись! Вернешься в детдом, наденешь свои бутсы. Но подумай сперва, что ты затеял? Осип Петрович говорил негромко, серьезно. Ты маму хочешь разыскать? Нет, друг, это слова пустые, сам ты ее не разыщешь. Партизан у нас миллионы, а фронт от ледовитого океана до Черного моря тянется. Ну ладно, положим. Удалось бы тебе линию фронта перейти, в чем я сомневаюсь. Попадешь ты над территорию, немцам занятую, а потом по лесам, по долам будешь бродить, маму звать. Мы с тобой лучше по-другому сделаем. Есть у партизан свой центр, свое управление. Это главный штаб-партизан. Он там же, где штаб всей нашей армии. В стопе лице в Москве. Вот давай в главный штаб партизанский и напишем. В штабе и фамилии, именно и дела партизанские. Все известно. А теперь дальше слушай. Позавчера перед отъездом вызвали меня в военкомат. По важному делу. Комиссар предложил нашему детдому огород в горах. Военный фронтовой огород. Все овощи пойдут в госпитали и воинские части. Сегодня к нам в детдом комиссия приедет. Представители от военкомата. Если ребята согласятся помочь фронту, они договор подпишут. Обещание дадут поработать летом на огороде. Это будет настоящая помощь фронту. Правду я говорю? Когда мы с Осипом Петровичем подошли к детдому, мне стало стыдно. Как я встречусь с ребятами, Осип Петрович понял это, потрепал меня по плечу и подтолкнул калитки. Было послеобеденное время, двор был пустой. Из клуба слышался рояль, и хор пел песню. Пусть ярость благородная скипает, как волна. Идет война народная, священная война. — Сегодня концерт после собрания будет, — сказал Осип Петрович. Слышишь, репетируют а ты отправляйся в столовую, там у дежурного получишь свой обед. Комиссия После обеда я через сад пробрался в столярную мастерскую, знал, что тут в это время никого не бывает. Мне не хотелось встречаться с ребятами. Я стал строгать кухонную доску, которую давно обещал тетя Фенни, но ко мне неожиданно прибежал Гоша. Гошу я не стеснялся и стал расспрашивать. «Что про меня ребята говорили?» Но толком у этого малыша ничего не мог узнать. Он искал свой грузовик, который ему недавно сколотил Ваня. За стеной все время пели, играли на рояле. А в окно было видно, как ребята подметают двор, таскают скамейки в зал, готовятся к приезду военных. Я провозился в мастерской больше часа, нарочно опоздал на торжественное собрание, в зал вошел, когда собрались все, и сел позади». На сцене за столом, покрытым красной скатертью, сидели Осип Петрович, Садыков, партизан Иргашой и молодой капитан с орденом Красной Звезды. За его стулом стоял костыль. Все слушали другого военного, полковника. Полковник, маленький, полный, весело что-то рассказывал. Он жестикулировал, ходил по сцене, говорил, как с недавними делегатами Узбекистана отвозил на фронт подарки бойцам. «Когда наш эшелон с подарками, – говорил полковник, – прибыл на фронт, был отдан приказ рас...